Глава 9. Манюня, коктейль Глиасе, помпоны и прочие девчачьи дела. Чтобы платье длиной до пят и косметики полная сумка, о таком даже мечтать не стоит. Манька вообще считает, что ни одной девочке из нашего городка подобное счастье не светит. Не та карма, не то место жительства. Другое дело жительницы больших городов. В этих городах имеются огромные магазины «Детский мир», а также «Гум» и «Цум». Вот где всего вдоволь. Вот где можно, контузив впечатлительного родителя, умело закачанной истерикой, добиться розового длинного платья с тремя ярусами валанов по подолу и прочим кокетливым добром. Не говоря уже о сумочках с бантиком вместо застежки. Чтобы закрыть такую сумочку, нужно переплести две шелковые ленты и аккуратно стянуть их в бантик. Это же не плебейское шнурки на ботинках завязывать. Здесь нужно действовать с трепетом, с придыханием, любовно. Берешь один конец широкой ленты, перевязываешь с другим, свиваешь в замысловатый узелок, тянешь за ушки и вуаля! Самая красивая застежка на самой красивой в мире сумочке греет тебе душу, а заодно выжигает гримасы зависти на лицах встречных девочек. Опять же молочные коктейли — Рассказывая о молочных коктейлях, Манька закатывает глаза и цокает языком, выдерживает театральную паузу и обводит ряд слушателей пытливым взглядом. Достаточно ли те заценили накал страстей? Слушатели-дефиз-зрители — это заинтригованные до мы с Маринкой из 38 и насупленная Каринка. Почему насупленная? Потому что сестра всегда сердится, когда речь заходит о девичьих делах. о кружевах или переливающейся золотом заколки или каких других игрушечных сервизах со всевозможными ложками и плошками. Круг Каринкиных интересов весьма специфичен. Единственное, что ее занимает, это военно-промышленный комплекс нашей страны, набор юного химика, Рубика 48 и папина машина. Мы сидим в палисаднике нашего двора. Весна благополучно сменилась летом, Настали прекрасные солнечные времена. Беседку, излюбленное место наших доверительных бесед, покрасили в цвет молодой травы, а старую ее жестяную крышу заменили новой черепичной. Вдоль засыпанных галькой дорожек теперь стоят красивые деревянные скамейки с изогнутыми спинками и тяжелыми чугунными подлокотниками. По внешнему краю палисадника соорудили невысокий частый забор, а внутренний край обсадили кустами винограда сорта Изабелла. Цепляясь тонкими вьющимися усиками за деревянные перекладины, виноград тянется вверх, к балконным решеткам квартир. Со временем он образует красивую арку, летом будет нависать над прохожими плотными гроздями кисло-сладких ягод, а осенью облетать багряными пятипалыми листьями. Присадник превратился в место паломничества жителей соседних домов. Если по первости они приходили люто нам завидовать, то теперь предпочитают получать эстетическое удовольствие. Согнувшись в три погибели, изящно оттопырившись попой, нюхают цветы на большой круглой клумбе, катят по дорожкам неуклюжие в движении коляски с орущими младенцами, чинно благородно рассевшись на новенькие скамейки, Вяжут, вышивают, играют в нарды и шахматы, шуршат газетами и обсуждают политическую ситуацию в мире и аномальную жару в Москве. Дело в том, что до жителей нашего городка дошли тревожные вести. В столице столбик термометра, который день держится на уровне 35 градусов, и москвичам от такой жары приходится ой, как несладко. Надо же, качают головой берцы, всего-то 35 градусов. а народ на стенку от жары лезет. «Северные люди, что же вы хотели? Совсем к зною непривычные, разводят руками молодой человек в льняных брюках и сандалиях на босу ногу. Надо бы в метро им забиться, там прохладнее будет». «Метро — это стратегический объект, а не место для спасения от жары», — возмущается сухонький старичок, вязаный панами. У Панамы смешно загибаются поля, словно кто-то специально закручивал их горячими щипцами то внутрь, то наружу. «Ну и что?» — удивляется молодой человек. «На том метро стратегический объект, чтобы там от непогоды укрываться». «Слушай, ты совсем с ума сошел?» — распаляется старичок. «Где это видно, чтобы 35 градусов непогодой называли?» При таком наплыве шумных посетителей... Нам, аборигенам и законным владельцам палисадника, приходится забиваться в крайне от входа угол, подальше от гаммы и суеты. Маринка притащила из дома небольшой плед, красный в зеленую полоску. Мы его постелили под плакучивой, можно сказать, занавесились от всего мира ее длинными ветвями. Лежим кверху пузом, ловим сквозь узкие серебристые листья солнечные лучи и слушаем Маньку. Манька рассказывает про город, Кировакан. Про большой универмаг, который расположен в самом центре города, и про вкуснючий клубничный коктейль Глиассе, который можно купить на втором этаже этого универмага слева от лестницы. «За 20 копеек», — уточняет Манька и качает головой. Боевой чубчик скоробно трясется в унисон. Мы вздыхаем. Один. Даже большой стакан густого сладкого коктейля — это чистая насмешка, Ведь допивается он прежде, чем успеваешь сообразить, что вообще происходит. Раз — и коктейля словно не бывало. И ты, не веря глазам своим, шумно высасываешь последние капли. А дальше хоть ложись и помирай, потому что на вторую порцию коктейля мама ни за что не соглашается. «Зачем деньги на ветер выбрасывать? Мы лучше чего-нибудь полезного возьмем, гематоген, например», — говорит мама, — и уводят тебя отчаянно упирающуюся в какие-то унылые дали, где торгуют мотками шерсти, рылонами ткани и прочей ерундой. Нет, чтобы что-то вкусное взять, а то вечно этот противный гематоген возмущенно фыркает Манька. Бээээ, с готовностью откликаемся мы. Манька совсем недавно вернулась из Кирова Кана, гостила у своей мамы тети Гали. Тетя Галя после развода с дядей Мишей какое-то время жила у родителей, а потом вышла замуж и переехала в Кировакан. Теперь у Маньки два сводных брата — Марик и Алик. Марику три года, Алику вообще девять месяцев. Манька проводит у мамы осенние, зимние и весенние каникулы, а летом гостит у нее аж целый месяц. Отсутствие Маньки мы переживаем очень болезненно, особенно летом. потому что летом почти все дети разъезжаются по бабушкам-дедушкам и пионерлагерям. А Рубик сорок восьмой традиционно укатывает к тете в Кисловодск. И наша Каринка остается один на один со своим... Хм... темпераментом. Третьировать ей становится практически некого, поэтому срывается она чаще всего на мне. Уж если сестра затевает драку, даже вовремя подоспевшая Маринка не может спасти, потому что разнимать она нас не умеет». Во-первых, боится попасть под раздачу, а во-вторых, в детстве у нее случился вывих плеча, и теперь чуть что оно выскакивает со своего законного места».